Истомленная недоумением деревня ужасно была обрадована, когда дядя Ивлей оповестил домохозяев, чтоб собирались в контору. Толпа долго стояла без шапок, дожидаясь выхода управителя. Наконец на крыльце показались и новый, и старый. Раздался гул приветствий. Переверзев вежливо поклонился и прежде всего попросил надеть шапки. Картузники тотчас же и с видимым удовольствием исполнили просьбу. Треухи упорствовали и на перерыв произносили раболепные слова. «Я должен поблагодарить вас за хлеб-соль», — провозгласил Переверзев, «хотя считаю своей обязанностью предупредить вас, что смотрю на это как на простую вежливость». Крепостное право, слава богу, отменено. Вы давно свободные люди и своим бывшим господам обыкновенные соседи. Я уполномочен владельцами управлять Анинскую экономией. Желаю, чтобы отношения наши были благоприятны. Вот в систему мы его предместника господина рахманного входила оказывать вам безвозмездный кредит я с этой системой не могу согласиться не согласна она и со взглядами моего доверителя вследствие того приступим к поверке господин застера предъявите список дебиторов бухгалтер Начал выкликать должников и говорить, сколько кто должен и за что. «Так точно. Должен брал. Было дело. Слышалось из толпы. Господин Застера, ввиду полного признания дебиторов, предъявите к подписи долговые обязательства. Сельские староста, покорно прошу засвидетельствовать». Толпа находилась в состоянии странного отупения. «Наиболее сметливые, и те не поняли, что говорил новый управитель. О долгах и расписках думали, что это нужно для учета Мартина Лукьяноча, и что вообще, когда окончится эта скучная и непонятная конетель, новый управитель заговорит настоящее. Один за другим, дебиторы...» с покорными лицами подходили к столику, где заседал застера с целой кипой заранее приготовленных расписок, совали в знак доверия руку писарю Ерофеичу, Ерофеич подмахивал обычную формулу, а за него неграмотного, по личной его просьбе и так далее, вспотевший староста коптил и прикладывал печать. «Ввиду значительности долга», — сказал Переверзев, — «я буду ходатайствовать перед владельцами о рассрочке уплаты». Мужики встрепенулись. Начиналось настоящее. Наендам благодарим, раздались голоса, век не забудем вашей милости, в долгу, как в шелку, а из нужды не выходим, не в обиду сказать Мартину Лукьянчу, не покладая рук, работали на господ, воли все равно, что и не видали, какая воля, и так далее. Переверзев поклонился и повернулся, чтоб идти. Ваш степенство! — остановил его стоявший впереди Ларивон Власов. — Осмелюсь доложить твоей милости. Как же теперь насчет земельки? — Какой земельки? — А касательно того, как мы допереча э, берем землю под посев. — Яви, божскую милость, спусти хаша по рублику. И опять насчет уборки. Э, теперь ли повелишь записываться, али? Кузьме Демьяне? Какой уборки? Хлебушка убирать, отец. Больно уж нужда-то у мужиков. Вот-вот подушное зачнут выбивать. Повели теперь записываться. Яви божскую милость. Али еще насчет покосу хотели мы погуторить. Мартина Тлукьянч давал нам урочище. Что ж, мы на него обиду не ищем. Ну, только самая поганая трава. И насчет хворосту, хворост прям надо сказать ледашей. Гневись, не гневись, Мартин Лукьянович, надо прямо говорить. Толпа молчала, затаив дыхание. Все были без шапок, даже картузники, и не сводили выжидающих взглядов с нового управителя. Тот пожал плечами. Вы меня не поняли, сказал он, стараясь говорить громко и отчетливо. Экономическое хозяйство будет вестись отныне совершенно на других основаниях. Нанимать под уборку не буду. Аренда покосов, выпасов и распашной земли прекращается. Продажа леса тоже прекращается ввиду предполагаемой постройки винокуренного завода. Весь экономический посев будет обрабатываться собственными работниками, С помощью машин. Затем принужден добавить, уверенная мне собственность господ Гордениных будет строго охраняться от всяких на нее посягательств, ясно? Старик, ты понимаешь меня? Разъясни односельцам, прощайте. Переверзев еще раз поклонился и ушел. За ним поднялся застера с портфелем распухшим от мужицких расписок. Мартин Лукьянович последовал за ними. Мужики стояли в каком-то оцепенении. Вдруг Гораська надвинул карту и закричал, «Братцы! Старички! Что ж это Будя? Один аспид отвалился, другой присасывается. Где ж нам земли-то взять?» С голду, что ли, сдохнуть, по их милости, Ходаков, Ходаков посылать к господам, и тонконогая цапля насулил чего. Раззор! Денной грабеж, Ходаков, коль на то пошло, нам старый управитель милее подхватили картузники. Напрасно триухи уговаривали остыньть, ребят, потешай. Нехорошо эдак на барском дворе галдеть. Помягче, ребятушки, шум все возвышался. Управитель с бухгалтером, вошедший в контору, принялись было за обычные свои занятия, щелкали на счетах, отмечали в записных книжечках, обращались с изысканно вежливыми вопросами к Мартину Лукьянчу, но шум начинал их беспокоить. Застеро зеленел, зеленел и, наконец, выразительно взглянул на Переверзева. «Это не бунт, господин Переверзев?» — спросил он по-немецки. «Господин Рахманный, вы не предполагаете враждебных намерений со стороны крестьян?» — спросил Переверзев. «А уж это не знаю -с. Вам лучше должно быть известно-с!» — насмешливо ответил Мартин Лукьянч. После объяснения с крестьянами Мартин Лукьянч, не обинуясь, решил, что новый управитель — круглый дурак». И утратил всякий респект к его благородному происхождению и изысканному виду. Шум принял оглушительные размеры. Но куда же обратиться в случае опасности, далеко ли становой пристав, спросил Переверзев, в свою очередь меняясь в лице и тревожно подымаясь. Взгляд Застера сделался мутным, его выхоленная бородка затряслась. Мартин Лукьяныч с неизъяснимым презрением посмотрел на них, распахнул окно, высунулся и закричал. «Эй, Ларивон Власов, Веденей! Афанасий Яковлев, Что за сходка? Почему глотки разинули? Где вы, анафимы, находитесь? Пошли вон!» «Что такое? Светопреставление затеяли на барском дворе!» Ведете в гнев, господ, думаете, лучше вам будет, дураки. Расходить с нечего галдеть. Трюхи с новым усердием принялись увещевать картузников. Шум мало-помалу стихал, отдалялся. Щеки застеры покрылись прежним румянцем, переверзив, спокойно углубился в просмотр каких-то ведомостей. Как раз к покрову Мартин Лукьянович... Освободился, получил по особой инструкции Татьяны Ивановны сто рублей награды и переехал на жительство к лукьянни Лукьянне Недобежкиной. Зимою Николай получил от Веруси длинное письмо роддневника. Первая страничка была помечена ноябрем, последняя, 25 февраля. На первой страничке было написано вот что. Ах, эти ночи долгие, эти дожди без умолку, эти хмурые бесконечные тучи, вы не поверите, Николай мартинович до чего тоскливо думается, горько чувствуется, и правду скажу, трудно мне одной, нет союзников, не с кем слово сказать, одиноко стало в Горденине. «Приехавши в половине октября, я застала здесь полный разгром, и хотя уже знала об этом из ваших двух писем, но все-таки грустно мне сделалось. На первый раз, впрочем, еще не так грустно. Начались занятия в школе, нужно было показывать глобус. Я таки выписала от фену. Читали новые книжки, обменивались впечатлениями, затем хлопоты по хозяйству, я ведь теперь обедаю у себя». Но, как вошло все в колею, я и почувствовала одиночество. Вот и журнал получаю. Да что толку? Не с кем читать, не с кем поговорить о прочитанном. Однако что же это я хандрю? Села ведь за письмо вовсе не с тем, чтобы жаловаться. Мне рассказать вам мои мысли хочется и в связи с тем, что происходит теперь в Горденине. Все здесь новое. Все пошли перемены до реформы. Ах, бедный народ, не сладко ему было и при отце вашем. Какой Мартин Лукьянч был крепостник, для нас с вами ведь не секрет. Но теперь при новых-то порядках кажется еще горше. Вообразите, не дают земли, прекратили раздачу денег под работу, не делают суд, не продают лесу. «О, как я была возмущена такой бессердечностью!» И, разумеется, искала случая повидать этого господина Переверзева, высказать ему все-все. Но не тут-то было. Он решительно нигде не показывается. Лакей Степан вечно дежурит в передней и о каждом, кто придет, докладывает. А на доклад вечный ответ — в контору. В конторе же сидит бухгалтер с двумя писарями и припровождают просителей к ключнику, к приказчику, смотря по надобности. Одним словом, между новым управителем и деревней протянута некая сеть, сквозь которую никакой нет возможности пробраться. Затем, переверзив, постоянно в разъездах, знаменитая рыжая четверня и высокоторжественный Никифр Агапыч то и дело снуют со станции на станцию, говорят, что к весне придут бог весь какие машины, Наедут разные специалисты, и закипит самое образцовое хозяйство. Вот факты. А мысли? Господи Боже! Не умею я разобраться в них. Надо сказать, что деревня переживает странное состояние. Но ну, точно ребята, у которых родители внезапно исчезли. Больно писать такие вещи, однако надо же. Ведь что они вздумали? Посылают в Петербург Ходаков, Герасима Арсюшина и Анофрия. А зачем? Просить Горденина, чтобы все оставалось по-прежнему. Друг мой, что же это такое? Я понимаю тягость их положения, но прежнего, прежнего просить. А с другой стороны, Максим Шашлов по-своему относится к новым порядкам. Он рад. Вот недавно сужал деньги под расписки. Вы не поверите, за десять рублей отдать к покрову пятнадцать или заработать по цене, которую он сам положит, по Божье? Слышала еще, что в союзе с волосным писарем он хлопочет открыть кабак, так как, знают, усадьба умыла руки и вмешиваться не станет. Ну что еще? Взрослые мало ходят ко мне по вечерам, вероятно, не до чтения. Дочитать нечего. Так ограничен выбор книг, так все наше, мало доступно их пониманию. Бабы посещают меня по-прежнему, жалобы, пересуды, болезни, семейные неурядицы, все по-прежнему. А знаете что? С ужасом начинаю замечать, что я-то не прежняя. Нервы притупляются, чувство жалости оскудевает. Господи, как я боюсь сделаться деревяшкой. Перечитала и что заметила в сравнении с прежним. И слог-то у меня изменился. Говорят, верный признак, что ломается характер. Ну, пусть его ломается. Спустя две недели Веруся приписала. «Удостоилась. Сам посетил школу. Слушал, следил, пересмотрел книжки, пособия одобрил, похвалил. И, вообразите...» Пожертвовал на волшебный фонарь из своих собственных средств. Нет, не шутя, Николай Мартинович, я ведь решительно, решительно сбита с толку. Что он за человек? Каких убеждений? Я не встречала таких людей и совсем недоумеваю. Имел со мной продолжительный разговор. Господи, как мне стыдно, когда вспомню, что собиралась обличать его. Здравеково можно обличать? «Разве он похож на Мартина Лукьяновича? Я все время чувствовала себя девчонкой. Так он подавил меня ученостью, цитатами, ссылками на Европу и пуще всего своим видом. Да нет, я не сумею передать его слов, их надо было записать. Это не простой разговор, а передавая статья, ясная и до жестокости убедительная. Вот тут и горе мое, что убедительная. Нужно добавить, что он очень вежлив, очень приличен и в вопросах общих, ну, философских, что ли, самых передовых мыслей. Однако попытаюсь изложить, что он мне говорил по поводу своих отношений к деревне. «Начала, разумеется, я первая и, нужно сказать, резко высказала все, что накипело на сердце. Это уж после того, как он побывал в школе. Я его пригласила к себе и сразу все выложила». «И что же? Немало не оскорбился. Попросил сначала позволения поговорить о школе». Объявил мне, что имеет инструкции от Татьяны Ивановны следить за моим преподаванием. Тут же сказал, что, по его мнению, преподавание превосходно, и что он убедился, как основательно сведения госпожи Гордениной, и выложил вышеупомянутые деньги на волшебный фонарь. Все это очень меня подкупило, не могу не сознаться. Еще бы, я ведь ожидала встретить в его лице какого-то закоснелого кровопийцу. Ну, потом он высказал свою программу. Так и выразился. «Во избежание недоразумений считаю долгом изложить вам свою программу». Боюсь напутать, но я совершенно его поняла. Прежде всего, он очень строго относится к своим обязанностям. Раз, говорит, я принял место управляющего, я должен наблюдать интересы владельцев, а ни Петра, ни Ивана я должен извлечь из имения «Все, что оно может дать». «Значит, эксплуатировать?» — сказала я. Он сейчас же объяснил, какое неправильное толкование даем мы этому слову. И действительно неправильное. И вслед за тем развернул свои планы. Они широкие. Требуется изменить основы хозяйства. Будет введен рациональный севооборот. И вообще должно быть все рациональное как в Европе. Я рассказала ему о шашлове и вообще о том, как нуждается деревня, и что пока все-таки необходимо помогать и непременно вмешиваться, если вздумают открывать кабак. Но и тут он меня проверк. Вы, говорит, все мечтаете о возвращении патроната, о крепостном праве, каково? Шашлова можно обезоружить отнюдь не филантропией, а открытием суда сберегательного товарищества, о чем я уже и спрашиваю разрешение. Кабак как хотят, потому что они люди свободные. Помогать из чужих средств не могу, потому что если дам копейку без соображения о выгодах владельца, значит, я украл копейку. А, впрочем, добавил... Я коснулся отношений моих к деревне лишь потому, что вас это интересует. Я явился сюда управляющим гордениных, представителем горденинских интересов, а не деревенских. Я имел честь изъяснить вам, что правильно понятые интересы владельцев отразятся и на деревне благодетельно. Тут перешло вообще на принципы. Я очень возмутилась последними его словами. «Мне кажется, всякому порядочному человеку должны быть дороги именно деревенские интересы», — сказала я и подумала. Но «Ну теперь теперь-то непременно рассердится». Не тут-то было. «Я, к сожалению, смотрю на это не одинаково с вами», — спокойно ответил он. «Всякому порядочному человеку должны быть дороги». Интересы прогресса. А в чем они заключаются? Совпадают ли с интересами гордениных или деревни? Это вопрос второстепенный. Я возразила, что могла и что запомнила из прочитанного и продуманного мною, но должна сознаться у него больше, гораздо больше нашлось аргументов. И что хуже количество? Аргументы-то эти как-то застыли в его голове, окрепли точно железные и ясны, ясны, как полированная сталь. Он говорит, что жизнь есть результат исторически сложившихся норм и отношений, что есть нормы жизненные и присужденные к вымиранию, что только жизненные нормы содействуют прогрессу, что между бесчисленным количеством всякого рода норм он по своему образованию и склонностям обратил преимущественное внимание на экономические или, вернее сказать, сельскохозяйственные. Что увидал жизненную норму, В типе большого рационального хозяйства, с оборотным капиталом, с разными промышленностями, с дисциплинированными рабочими и наоборот, вымирающую норму в типе хозяйства мелкого, без денег, без скота, без кредитоспособности, одним словом, в типе крестьянского хозяйства. Отсюда выходит ясно, что он посвятил себя первому, потому что первое синоним прогресса, второе. «Реакции отсталости застоя». Я написала это почти его словами, потому что был он в школе тому назад неделю, я с тех пор говорила с ним еще два раза, и все о том же. Вообразите, меня он принимает теперь даже без доклада, хотя и относительно доклада у него, оказывается, есть теория, в значительной степени понятное. Он очень не любит бесплодных разговоров и говорит только с теми, с которыми надеется прийти к соглашению, а сверх того с крестьянами потому избегает сноситься лично, чтобы напрасно не раздражать их отказами и вообще избегает недоразумений. «Ах, Боже мой! Совсем-совсем убедил он меня в своей правоте!» А как вспомню, что мужики сидят без земли и закабалились шашлову, все существо мое бунтует. От чего это?» Спустя месяц. «Яков Ильич уехал в Москву, а оттуда, кажется, к Верещагину». И еще в Смоленскую губернию, к какому-то скотоводу. Выхлопотал разрешение устроить судосберегательное товарищество. Оно будет помещаться во флегельке капитана Аверьяновича. Не правда ли? Как это хорошо со стороны Якова Ильича. Затем до февраля Веруся описывала свои школьные дела, наблюдения над детьми, разговоры с бабами и ни разу не упомянула имени Переверзева. Последняя же страничка была такого содержания. У друг мой, пожалейте меня. Такая я стала слабая, расшатанная, такая малодушная. И чего не достает мне, спросите? Здоровье девать некуда, даже совестно в зеркало смотреться. С ребятами лажу. Деревня». Помогаю, чем могу. Зимою были большие заработки, рубили и возили лес, со станции тоже был извоз. Пока отлегло, и нужды особенной нет. А между тем так взвинчены нервы, так временами хочется плакать. Ах, уйти бы на край света. Дни уж очень похожи один на другой. Жизнь серенькая. А тут потянуло теплом, солнце яркое светит, даль манит, с крыш капает. Ну, что я за дурной человек? Посудите, пожалуйста. Когда мы увидимся? Отчего пишете так редко? Как мне хочется познакомиться с вашим Ильею Финогеновичем. Вспоминаете ли вы меня? Я вас часто, слишком часто вспоминаю. Помните наш разговор тогда, зимою? Господи, как мы были молоды, что могли говорить о таких пустяках. Влюблен, не влюблен, не все ли равно? Жизнь бежит одинаково у всех и, и так сбивается на одинаковую скуку, одинаковую тоску. Все то же, да то же. Вчера точно сегодня. Слева посмотришь истина, справа ложь. Фу, какая скука! Знаете что? Да более иногда хочется поступить в рабство, в самую беспощадную зависимость, и знаете, к кому поступить? К такому человеку, у которого все было бы размерено и расчислено, все было бы ясно и без всяких туманных пятен. Табличка умножения бывает иногда так привлекательна, столько посылает отрады уму, измученному разными вопросами. Однако что за вздор я пишу? На каникулу непременно вырвусь к вам, ведь увидимся же, ведь переговорим же. Ах, как много нужно сказать, что не упишешь и не напишешь. Старосты Ивлия, конечно, давно нет, конный завод думают продать, кажется, его торгует какой-то купец мальчиков. Ходоки в Петербург ездили и, разумеется, воротились ни с чем. Юрий Константинович пригрозил отправить их в полицию. Ну, кажется, ответила на все ваши вопросы. Вот вышло какое письмо, целая стопа. «Все почему-то не решалось отслать. Иногда мне казалось, что вы так отошли от Горденина». Так прилепились к иным интересам, так далеки те времена, когда мы читали вместе и слушали в югу, помните? Мне жаль того времени. А вам? Ну, все равно читайте, отвечайте, буду ждать. А вы слышали о Ефреме Капитоноче и Елизавете Константинне? Яков Ильич, как дважды-два, доказал мне, до чего наивны и вредны эти фантазии. Пожалуй, он и прав. Но опять все существо мое бунтует против его аргументов. Что ж это за мучительный человек со всеми его цитатами, ссылками на Европу, ученостью и благоразумием? Ну а посмотрим, кто кого». Вот и обмолвилась глупым словом. Не думайте обо мне худо, дорогой Николай мартинович. Я просто неопытная, невежественная девушка, которая вдобавок блажит и которой очень-очень нужно дружеское, искреннее, горячее участие.